Глава 52. После позднего завтрака в столовой стало немного легче. Виктор пошел с Ксюшей, но глупых вопросов больше не задавал. Рассказывал про своих дочек одной было пять, а другой три. и Ксюша слабо улыбалась, с трудом удерживая внимание. Теперь после еды появилась другая крайность, ее начало клонить в сон. Но спать было нельзя, и девушка украдкой щипала себя за руки, чтобы не вырубиться во время разговора. Потом было тяжелее. В столовой, где стоял шум и гам, при Викторе, который отвлекал Ксюшу разговорами, бороться со сном еще можно было. А вот когда они вернулись в редакцию, Ксюша постоянно ловила себя на попытке упасть лбом в клавиатуру и возвращалась в реальность только колоссальным усилием воли. Коллеги проводили Ксюшу во внеплановый отпуск, про увольнение, конечно, никто не сказал, даже Галя промолчала, хоть и хмыкнула. И Виктор отпустил ее домой сразу после полудня. Наверное, понял, что толку с такой сонной сотрудницей не больше, чем с козла молока. Дошел с Ксюшей до выхода из редакции и сказал очень тихо, прикоснувшись к плечу девушки «Звони, если будет нужна помощь, любая. Ладно?» «Ладно», — согласилась Ксюша легко. Они оба знали, что она не позвонит. Но при этом Ксюша начинала понимать начальника. Он просто не мог ней предложить. Дома она оставила трогательную и нежную записку Инне Васильне. Захватила собранный еще ночью чемодан, не хотела медлить, решила подождать поезда на вокзале. Вызвала такси и спустилась вниз. Огляделась испуганно, но во дворе никого не было. Оно и понятно, Андрей не знает, где она живет. А Игорь чуть позже будет названивать и недоумевать, почему она недоступна, и волноваться. Подумав о нем, Ксюша зажмурилась и задышала чаще. Было просто невыносимо стыдно. Стыдно за все. За то, что перепутала Андрея с Игорем. За то, что испытала несколько оргазмов, занимаясь сексом с человеком, которого ненавидела. И за то, что не смогла смотреть Игоря в глаза после случившегося. И убегала, как последний трус. Интуиция у Игоря всегда была хорошая, и он почувствовал, что-то случилось, еще накануне. А уж когда на следующий день вечером Ксения оказалась недоступна для звонков, окончательно уверился в том, что так оно и есть. Игорь продолжал звонить, набирал номер каждый час, но телефон по-прежнему равнодушно заявлял, абонент не отвечает или временно недоступен. Через два часа Игорь не выдержал и позвонил дочери. — Настя. Он пытался смягчить голос, но толком не получилось. Что произошло вчера вечером? Дочь молчала. «В смысле?» — спросила осторожно с опаской. «В прямом, Настя. Ксения не отвечает на звонки. Телефон недоступен. Ты видела ее вчера?» Она замялась, и по этой недолгой заминке Игорь сразу понял. Видела. «Где ты ее видела, Настя?» «Ну...» «Она приходила к нам в гости». «Так, при Андрее?» «Ну, да». «Кто ее позвал?» «Молчание. Кто ее позвал, Настя?» «Я». Чуть слышно вздохнула дочь. «Зачем?» «Ну, просто. В гости. Скучно было». Игорь побарабанил пальцами по столу. «Опять Настя за свое». Видимо, решила свести Ксению с Андреем, а может, он и сам попросил пригласить их одновременно. Только вот для чего? «Я очень зол, Настя», — сказал Игорь тихо. «Очень зол. Понимаешь?» «Да, пап. Мы с тобой поговорим об этом подробнее, когда я вернусь. А пока скажи, когда и где ты видела Ксению в последний раз? Что она делала, как выглядела?» «Вздох». Нашей гостиной. Сидела, ела мороженое. Довольной выглядела. Веселой. Мороженое. Ясно. Пап. Настя, потом о тебе и твоих поступках. Сейчас меня интересует, почему Ксения не отвечает на звонки. Что было после? Ты видела ее в гостиной. Она ела мороженое. Куда ты ушла из гостиной? К себе. Оставила Ксению с Андреем? «Ну, да». «А дальше?» «Не знаю. Часа через полтора-два он постучался и сказал, что уходит. А Ксюши уже не было. И у них там, ну, не заладилось». Игорь так разозлился, что едва не раздавил телефон, сжав его в руке. «Прекрасно. Андрей ушел и оставил тебя одну до утра. Настя, ты знаешь, что я ни разу в жизни тебя и пальцем не тронул». Но теперь я понял, что был неправ. Я выдеру тебя, как Сидорову козу, когда вернусь». «Пап!» Дочь панически всхлипнула и что-то залепетала, но Игорь прервал этот поток резким «Хватит! Сегодня сидишь дома. Борис с тобой?» «Да». «Дай ему трубку». С полминуты телефон молчал, а затем послышался тихий голос Бориса. «Да, Игорь Андреевич». «Настя сегодня на домашнем аресте». И предупреди Люсю никакого сладкого. И на завтрак пусть сварит ей овсянку. Так Настя ее не любит? Ничего, пусть ест. И вот еще что, Борис. Если я узнаю, что вы с Люсей хоть в чем-то меня ослушались, вывели Настю из дома или дали конфетку, или вместо овсянки у нее на завтрак была яичница с беконом, Вылетите оба. А я узнаю, Борис. Ты понял меня? Понял, Игорь Андреевич ответил Борис дрогнувшим голосом. А через пару секунд, послушав гудки, шеф бросил трубку, даже не простившись, покачал головой и негромко сказал шмыгующий носом Насте, «Вот это ты его взбесила, Настена». Ксюша неплохо выспалась на скамейке в зале ожидания на Казанском вокзале, даже несмотря на то, что судорожно сжимала небольшой чемодан и сумку и поминутно просыпалась, проверяя, все ли на месте. У нее, конечно, ни денег с собой особенно не было, ни ценностей, но жулики ведь об этом не знают. Поколебавшись немного, в салоне связи разорилась на новую сим-карту и, вставив ее в подаренный Игорем телефон, набрала СМС-сообщение Стасе. «Я сегодня внепланово уезжаю в Чебоксары к бабушке. Наверное, надолго». Она не стала писать навсегда, чтобы не пугать подругу. Стася и так все поймет. «Она знает» что Ксюша не везет в личной жизни.